Пусть теперь подергается. Жлоб. Альфонс. Крыса. Поклонники прохода не дают. Мужчина за соседним столом, понимающе улыбнулся и слегка приподнял широкую рюмку с коньяком, словно бычокой с верой. «Бывшие поклонники», — ответила она, приподнимая в ответном жесте бокал с пивом, «которые никак не хотят смириться с тем, что они бывшие». «Вы здесь на отдыхе?» — поинтересовался второй, не такой привлекательный, как его товарищ, но зато обладающий глубоким, красивым баритоном. «Я здесь живу», — просто ответила Вера и мило улыбнулась. «Постоянно?» «Ну да». «И давно?» «Без малого три года». «Ого, это солидно!» — снова вступил первый, тот, что покрасивее. «А мы здесь впервые». Мы можем рассчитывать на вашу консультацию в части времяпрепровождения. Приехали только сегодня, через три дня уезжаем, и хотелось бы, чтобы ни одна минута не была потеряна напрасно. Вы нам подскажете, куда имеет смысл сходить, что посмотреть. Ну, во-первых, здесь находится самое знаменитое казино в котором проигрывались дочисто Достоевский или Лев Толстой. Начала была Вера, но красивый баритон перебил ее. Это, пожалуй, единственное, что мы знаем о Баден-Бадене, поэтому как раз сегодня мы туда и собрались. А еще что посоветуете? Термы Каракаллы. Римско-ирландские бани, розовые сады. Один поближе туда, дорога ведет вдоль реки, а другой подальше, надо идти в гору, но он больше, и там изумительно красиво. Посмотрите виллу Тургенева. Ее специально построил один итальянский архитектор, чтобы Ивану Сергеевичу было удобнее ходить в гости к Виардоу. Посмотрите дом, где жил Достоевский, дом, где жил Жуковский, виллу князя Гагарина. «Поднимитесь наверх, в замок, оттуда потрясающий вид. Э, вот и все, пожалуй». «И все?» — удивились мужчины почти хором. «Здесь больше нечего смотреть?» «Да вы и этого не успеете!» — засмеялась Вера. «Это только кажется, что за три дня можно многое успеть. Если пойдете в термы-каракалы и попробуете все, что там есть...» Так вы оттуда полдня выйти не сможете. А потом придете в отель, плюхнетесь в кровать и заснете, как убитая. А там и день прошел. Термальные воды очень полезны, но это большая нагрузка на сердце. Вы потом с непривычки даже прогуляться не сможете. Не мой контингент, параллельно думала она, объясняя вновь приехавшим особенности баден-баденской жизни. Эти не играть приехали, а отдохнуть. Сбежали, небось, с какой-нибудь выставки-ярмарки во Франкфурте или семинара и хотят оторваться на полную катушку. Играть они, конечно же, пойдут, и пойдут прямо сейчас. Они уже нацелились на казино, но игра для таких не способ существования, а вид развлечения. Потом будут рассказывать, как играли в Баденском казино». «Нет, не мои вы, ребятки. А даже если бы и были моими, я бы все равно вас выпустила. Мне вы уже не нужны. Или пока не нужны».